Thank you. Показала повторную экспертизу. Докладывай по порядку. Так. Я с утра всех на ноги поднял. Обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю. Калибр? Калибр 5,6. А, 5,6. Вот так. Упустили самое дорогое время. Упустили. ну конечно, время. Самый злой наш враг. И самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то. Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала. Ясно. Окончательно сбилась с толку картины происшествия. Шла женщина, Ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал? Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем один-два шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела. Так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все. Не густо. Да очень даже. Ведь через два дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? <свят> Оружие искать надо. Ага. Не ага, у тебя высшее образование. Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу. Излагай. Сначала мы определим направление выстрела. Экспериментально. Так, точно. Саш Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета, пули, над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли. Дай ты бог, как говорить. Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого. Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну а если захочет подняться, быстрее наслед нас наведет. Хорошо бы. А вот и Савельев. Все! Порядок. Пришел, увидел, победил. А серьезно. А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из трех окон гостиницы. Из каких? Левый блок, третий так. этаж, номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки. Где? Вот они. А кто живет в этих номерах? В номере 58 инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Лагунов Дмитрий Михайлович. В 59-м номере врач из Кинишмы, Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник. окно на лестнице? Вот с этим пока не ясно. Соображение. Козака и Лагунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около пяти, а с Поповыми разговаривал. Что-нибудь интересное есть? Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить. А кроме варенья? Он в институт усовершенствования приехал диссертацию защищать, а докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее. Дальше? Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается, а лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход. Не нравится мне это окно. А гильза гильзы не пробовали найти? Глухо. Ничего не нашли. Ну что же, будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58-го номера, а лестнице еще придется заняться особо. Да. Как вас зовут? Гафуровы мы. Звать Ханифа. Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник? Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была. А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи? Ой, кто запомнит. Сорок номеров у меня, да и времени не стояло. Неделя прошла. А кто первый вернулся в гостиницу? Лагунов первый вернулся. Очень веселый, все, песню пел. Из театра пришел. А Козак когда пришел? Задремала я, не слышала. Mm -hmm. Но шибко, поздно было. Я часа в три задремала. Oh. А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа? Нет, у нас краш не бывает. Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58 номер? Может, приходил? Не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были. Это как вы определяете, свои или чужие? Но все не проживающие это чужие. А, спасибо. Можете идти, товарищ Кахурова. коза Козака мне из Вестибюля позовите. Хорошо. Козак! Я здесь. Ой, проходите. Э, разрешите? Да, прошу, товарищ Козак. Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство. О, очень меня обяжете. Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь, проклятие угу. семьи. Любовь? Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности. Да что вы. Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. М -м -м, неповторимая дама, волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск. Скажите, вы до... сказали в Брянске? Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев, и она приезжала ко мне. М -м -м, эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением. За прощание на вокзале? Нет, к сожалению, за встречи. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно скажу вам тета-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу, не могу бороться с чувством прекрасного в себе. что это у вас за книга? Это а, Брэдбери. Увлекается фантастикой? Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, есть есть время... Ну, а английская фантастика мне особенно близка. А, -а, -а, а вы полагаете, что Брэдбери англичанин? А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение. Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение? Вы знаете, великолепно. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что... По-моему, Львов недалеко от Ровна. Простите, что вы сказали? Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровна? От Львова до Ровна? Несколько часов. А что? А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника. Вечер прошлого вторника. Да-да, именно вечер прошлого вторника. И а. подробнее. Значит, вечер прошлого вторника. Так, ну, часов в пять я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости. Когда вернулись в гостиницу? Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел. А кто ваши друзья, где они живут? Ну, это Алешины. Они живут на юго-западе. Телефон есть? Э -э -э знаете, д -д должны скоро установить. Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли? Ну, приехал я к ним около шести. Uh, уехал в общем поздновато они наверное смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер <связать> пожалеете свой прекрасный галстук вы его сейчас порвете Так что насчет Алёшиных? Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли почему? Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован. И все же нам придется вместе поехать к Алешинам. Но это невозможно. Это в ваших же интересах. Дело в том, что Алешина сейчас нет дома. А где он? В командировке. Так у кого же вы были тогда? Ну, я же говорю, у Алешиных. Ну, формулируйте точнее. У Алешиной. Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. Колешиной нам придется поехать. Господи, ну тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться. Возможно, но как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре я должен поговорить с вашим соседом по номерам. Э -э, так я его позову. Будьте любезны. Дмитрий Михайлович, прошу вас. Иду, иду. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери. Почему тоже? А кто еще? Вы? Да нет, это мой сосед по номеру. Так это его книга. Он забыл здесь. Ну, так я возьму передам? Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи? У вас архаическое представление о нынешней периферии. Почему? Ну, да. Мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками. Да. да. да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Бренбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался. Ну, вот как раз в тот день, когда вот здесь все это случилось. Угу. Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет на льду. Но ведь, знаете, раз в год. Да. А спектакль-то хороший был? На льду? Нет, этот, большой. Большом. Отличный, князя Игорь Давари. Великолепно все это, знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, что вот причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу. Да. А мне кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там кончика то поет сейчас? Этот... Ну, как его... Известный, да? Да, ой. Нестеренко? А? Нестеренко? Да нет. Нет? Нет, нет, нет. Как-то иначе. Нет. Ну, смотри, фамилию забыл. Сейчас возьмёт память. Ну, никуда их не стало. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу. У меня ведь программка есть. Так. что же это? это дворец спорта. Ревью. Так, билет на выставку. Вот. Билет Большой. Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот, вот, программка. Что тут? Ведерника. ну, а -а -а. конечно, Ведерника. Вот память стала, а. Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дорминдонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие. Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство? Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около одиннадцати было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они, все горничные, стояли у окна. Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали? Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся, уже когда ее нашли, около десяти, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в половине шестого. А Лев Алексеевич, ты куда направлялся? Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в половине шестого. Угу. Но в 5 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут не написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я. Значит, вы запирали номер? Да, конечно. А кому отдали ключ из дежурных? Кому? Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство. Понятно. А когда приехал Козак? Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал в часок и заснул. И не слышали, когда вошел Козак? Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал, тише, тише, все в порядке, свои. Ну, и снова заснул. Угу, все в порядке, да? Да. И он вам не показался каким-то взволнованным? Ну, знаете ли, с да еще в темноте... Не скажу. Нет, не скажу. Ну хорошо. Домой ты скоро собираешься? Да уже и билет заказал. У нас на орловщине сейчас самая рыбалка идет, подледная. Ну хорошо. Хочу успеть. Ну что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания, счастливо вам. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Будете в наших местах. Наезжайте. Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? Князь Игорь, точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну всего доброго. – Привет. – Значит, к лагуну больше вопросов не имеем. – Совсем? – Пока. – Ясно. Какие будут указания? – Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки сойс еще раз просмотри. Самые мелочи. – Ну ладно, я пошел. – А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его. – Козак! Э, – Вот он. Я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщину тоже. Да? Да. Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера? Он писал жене письмо. А я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более, Пуся звонила и... Какая еще Пуся? Э -э ну, та самая, Пуся Алешина. Ах, Пуся. Ну, поехали. Какой этаж? Девятый. Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность. Дорогой товарищ Тихонов, я же говорил вам об этом с самого начала. говорил. Ну и зачем нам идти сейчас, звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины? А? Ну давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка. Ну нет, ну, к ты то мы все равно пойдем. Но я заинтересован вашей предельной искренности. Можете на нее рассчитывать. Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы. Ну, мы договорились с Лагуновым в половине шестого вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго. Так что мне стало жарко, ну и я уехал. И все? Да вроде бы все. Вот, приехали. Пусенька, открой, это я. Ой, ты не один? Да. Ну, Львенок, ну как тебе не То есть, нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг, но, видишь ли, у нас такое щекотливое дело. Что Пусть... ты там лапочешь, львёнок? Здравствуйте, Полина Здравствуйте. Владимировна. Тихонов, э -э -э ты помнишь, Пусенька, вот угу. в тот вторник, ну, когда... Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника, Ваш приятель. Э, понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя. Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь? Да вы что, да. Как вам? Я замужняя женщина. Инженер-экономист. Он, он навещал нас, но редко и только днем, когда... Пуся. Дома был Борис Михайлович. Это кто? Мой муж. Так когда же к вам пришел Козак? Не, э, э, ко мне лично да. он э, никогда не приходил. И, и вообще последний раз я его видела где-то э, ну, год тому назад. Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера... Молчите, грязный человек. И не впутывайте меня в эти ваши истории. Я тебя впутываю? Одну минуточку. Полин Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве. Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину! Козак! что же это? Позвольте. Позвольте, товарищ Козак, причем здесь я, я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга. И прошу не морать мое доброе имя. Пусенька, о чем ты говоришь? Он еще спрашивает. Я к вам. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении гражданин Козак. Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое? Господи! Я повторяю что? свой вопрос, гражданка Алешина, был ли у вас Козак прошлый вторник вечером? Нет. И еще раз нет. Нет, я. Я не какая-нибудь там. Я жена. Я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления. Нет, я, я У вас снял. лифтер. Не лифтер верю. вечером дежурит? А причем здесь здесь лифтер? Но он мог видеть Козак. <связавшись> О, я все понял. Я расскажу про нее подробности. Козак, прекратите. Негодяй. Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, Вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром! Не Карли! Что? Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне! Я официально заявляю, что этот тип у меня не был! И вообще! Я его плохо знаю! Ну и ну! Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было? Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, козык. Это невероятно, это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну Кто мог знать? Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваше похождение. Не буду. Не буду. Нет, и все-таки это невероятно. Как Стас а, Слушай, я винтовку нашел Похоже, что ту самую И пацана привез Подожди, подожди Какого пацана? Слушай ты, патрульный милиционер Котов Парнишку с винтарем задержал И что самое интересное, его мать Кто? Свидетельница наша Ханифа Гафурова, ну та, что дежурил В день убийства Ну так давай его сюда Эй, Муртаза, заходи. Ну, ну, ну, Муртаза, ну. Ну что ты перевез, что ты Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился? Нигде. Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку. Я мужа все рассказал. Ну, а теперь мне расскажи. Значит, было так, вчера ночью... Подожди, подожди, было так, вот, не, не торопись, не чисти. Ну, снег вчера записать выпал. надо. ночью. Так. Иду я утром в школу. Да. Там, вижу, машина снегочистительная едет. Ну, угу. такая, знаете, снег лишнями загребает. А, знаю. Знаем, знаем, давай, давай, Ну, вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина и снег там по краю, как ножом обрезать. Угу. Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка. Так. Вот жалко только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску, там обстрогал, прилазил ага. к дулу. К стволу? Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну я решил попробовать, как она стреляет. О. Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а? Ну были у меня, я еще летом у Сережки Баранова пирочинный ножик выменял. И где стрелял? Во дворе стрелял, за домом бабахнул я разик по вороне. Ну и как попал? Не, сначала промазал. А потом? Потом попал. В кого? Ну, в кого? В ворону. Как раз в развилке на клене сидела. Ну, хорошо. А потом? Потом все, Похоронил ворону и начал по мишеням палить. Вот тут его патрульный и застукал. Ладно. Кто твои родители, Муртаза? Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале. Ее зовут как? Ханифа? Да, откуда вы знаете? Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу? Иногда хожу. Денег на кино или еще чего. Ясно. Значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый. Угу. Ты к ней заходил? Был у нее? Не, не помню. Кажется, был там до кино. Ясно. MUSIC <laughs> с пацаном. Неужели он? Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз. При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили? Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил брянский спортивный клуб. Запросил Брянск. И что? Из клуба винтовку украли. Давно? Месяца два назад. И все? Нет, не все. Варишку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку. Кому? Вот то ты, ну, неизвестному человеку на рынке. Ну, а приметы опознать его Плечун сможет? Да Говорит, что сможет, но ведь покупателей нет. Не нашли его. Да, без этого мы муртазо если он вред, ни в чем не влечим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого? Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыска писал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите, все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно не виновны. Старые версии, гостиничные жильцы Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде. И, тем не менее, убийцы следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около. Ай! Таня, Таня... Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала или догадывалась, что ее хотят убить. Таня вам а может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. А она шла спокойно и не знала. Я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника. Работать! Работать надо! Вот если бы можно было поговорить с Таней... Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение. Слушай, Давай условимся, что преступник или какие-то следы... Попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как? Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка, или меня подвела проклятая заданность восприятия. Это как понимать? Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт. Наверное, это. Согласен. Согласен, согласен, согласен. Ну, а из естественных доказательств ты все посмотрел? Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут, адреса и телефоны. Ты абсолютно уверен, что просмотрел все? Да. А это что у нас? Это документы и отчет по ее командировке в Ровно. Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение? Так, штемпель. Прибыла, убыла. Убыла. Железнодорожные билеты. Билеты. Я последний блокнот я все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди. Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тёртого сыщика. Если ошибся, умей начать с самого начала и подробнее, в сто раз подробнее. Это что такое? Ну, билет, железнодорожный. Ровно Москва. Обратный. Обратный. А это что за дырочки? «Билетик-то компасировался? Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?»